Глава двадцать третья Набрать в чайник воды – дело двух минут, а вот с тем, чтобы найти семь чашек, вернее восемь, я ведь тоже буду с малышней чаевничать. У меня и в лучшие времена не было столько. Да и откуда бы, если я живу одна? Ну, допустим, четыре чашки у меня были, пусть и разного размера и расцветки. Пятая большая, пузатая, из которой удобно пить чай из мяты, грей ладошки от тёплой глиняной бока, тоже нашлась довольно быстро – Ещё три. Хм. Лери Сандра, это в самом деле моя вина, начал внезапно Тарен, топтавшийся у двери, очево я едва не выронила с трудом на одинокую пятую чашку. А остальные пришли её засвидетельствовать? хмыкнула она смешливо, стрельнув в его сторону взглядом. И тут же с невнятным возгласом пали злове верхний шкаф, вспомнив, что там была ещё одна чашка. Я её уронила пару недель назад, от чего откололась ручка. Выбросить сразу было жалко. А потом пришёл Андреэс и прилепил всё обратно, будто так и было. Я как-то поставила её на верхнюю полку, да так и забыла. Так, ещё две. Я им говорил, чтобы не шли, я сам скажу всё, что нужно. Тут же завёлся мальчик, что не мешал ему с любопытством украдкой смотреть по сторонам. И что же нужно? Не удержалась, но оценив совсем растерянный вид ученика, усмехчилась. Вместо этого, как ни в чём не бывало, откнула ему в руки мою добычу из столовой. Разбери пока пакет. На морковку не покушайся. Это для Дебешрека. Найди там сухофрукты и сушки. К чаю самое оно. Вытве эту вазочку пересыпь, ага. И подмигнув ему, временно отставила поиск чашек на потом, достав уже из другого шкафчика похожую смесь трав, которую обожала заваривать и пить вместо чая. А если ещё добавить цедру апельсина. М-м. Между тем не забывала прислушиваться к шебуршанию в гостиных. Конечно, всё до мельчайшего шороха не слышно, но доносившихся звуков хватало, чтобы примерно представить обстановку там. Часть детей этапталась в ванной, а часть вполголоса переговаривалась в комнате. Меня немного напрягало осознание того, сколько мелких вредителей на моей практически родной уже жил площади, но вряд ли они в самом деле умудрятся сейчас что-то страшного натворить. Ничего не взрывалось, не визжало, не дрожало, троль тоже не паниковал, продолжая спать. Уже хорошо. Ха, с стальным разберёмся. Лэри Сандра, я всё. Это звался Тайрен спустя пару минут, отложив шелестящий пакет с остатками вкусняшек троля. Если уж на то пошло, сухофрукты и сушки тоже предназначались ему. Ну, харь отреснет. И вообще, надо делиться. Умненька, отнеси пока в гостиную. Чай сейчас уже будет готов. Ты же прихвати кого-то в помощь и помогите мне отнести всё туда. Ага. Улыбнулась ему по-доброму, в какой-то миг осознав, что в самом деле не то, что зла не держу на этих кишкомодов, но и обиды как таковой уже нет. Так легкое желание настучать некоторым из них по шапке, но скорее любя. «Ага, мы не хотели, чтобы за дело именно вас, правда?» Выпалил он снова неожиданно громко, со свойственным детям отчаянным желанием донести, что говорит правду. «Мы? Так все-таки не ты один?» – не смогла не отметить. Вся группа поучаствовала. И тут же два удержалось, чтобы не хлопнуть тебя по лбу, вспомнив о ещё двух нечётёных чашках, подаренных мне Риэль на новоселье. Они скорее декоративные, маленькие, усыпанные блёстками, пёрышками, какими-то разноцветными камешками и разрисованными сердечками. Вот он один с Марселем, как самые мелкие среди собравшихся, и будут пить чай из них. Нет. Остальная группа совсем не виновата. А тут у меня так понимаю, собрались те Кэти не совсем, подмигнула ему, улыбнувшись, и выключила засвистевший чайник. Нет, мы в любом случае. Это была моя идея, пробормотал он совсем тихо, на грани слышимости. Вздохнув, обернулась к нему, оставив на время в покое заварник, когда уже начала наливать кипяток. Покрасневший и какой-то даже осунувшийся эльфик всем своим видом выражал раскаяние. Кажется, в глаза храброго одиннадцатилетки, помимо решительности стоять на своем и признаться до конца, даже заметила блеснувшие слезы. Плюнув на все условности, подошла к нему и, на миг прижав его к себе, быстро чмокнула в белобрысую макушку. «Я знаю, солнышко, ты же предводитель банды», – произнесла то, что думала. И, не давая мальчишке опомниться, легонько щёлкнула его ногтками построконечному по уху, выглядывавшему из шевельёра, после чего добавила беззлобно: Выкрасить бы тебя тоже в какой-то дикий цвет за такие идеи. Ну уж ишь тебе, будете идти пере мной такой разноцветный любоваться и завидовать. Вы не сердитесь? переспросил он недоверчиво. Я? Да я в ярости. Вазочку взял, чашку ещё вот возьми. Я всё не внесу. Не похоже, что вы в ярости. Отозвались бесхитростно о двери. На один брысь обратно. Тебе что сказали? тут же сердито зашептал Тайрен на любопытную малявку, притаившуюся в коридоре и нагло подслушивающую. А я тоже хочу помочь, завелась она пискляво, после чего бросила на меня осторожный взгляд и добавила, тоскливо вздохнув: и извиниться. Заки А давайте, пока вы мне тут не устроили паломничество на кухню, мы отнесём чай в гостиную, сядем все вместе и спокойно поговорим, кто чего хотел, чего не хотел и какие надо сделать выводы по случившемуся. Ладушки прервала я малышку, в которую в нос увложились глаза. Так мы до ночи с ними не разберёмся. Оказавшись в гостиной, я внезапно осознала, что проблема не только в чашках, но и в наличии посадочных мест. У меня имелся лишь небольшой диванчик и два кресла. Но пока я размышляла, дети сами прекрасно разобрались. Восьмилетний Марсель и Надин, как самые мелкие, вдвоём прекрасно уместились в одном кресле. Ещё четверо каким-то чудом втиснулись на диване, на котором обычно с трудом помещался кто-то из Зорков и Саймон. Впрочем, на одного Дрейка и приходится примерно 2 1/2 ученика. Винсент наколдовал себе довольно сносную воздушную подушку, в которую сел с довольным видом, и мне осталось второе кресло. Хм, неплохо. Итак, начнём с самого начала. А причении, побудивший вас прийти ко мне. Предположим, я догадываюсь, хмыкнула Красноречива, дёрнув себя за разноцветную прядь волос, вызвав слаженный горестный вздох детей и почему-то усилившийся храп тролля. Невольно бросила взгляд в сторону Вальера, но мой новообретённый питомец лишь почавкал во сне и продолжил спокойно дрыхнуть, сладко вытянувшись под одеялом. Посему я продолжила: Почему толпой-то? И почему не дождаться нашего следующего занятия? Завтра бы и поговорили. А вдруг вы бы не пришли больше? Сегодня же не было, мы ждали, хотели извиниться. Не отказывайтесь от нас. Да, можете даже кричать, как другие, но всё равно лучше вы, чем кто другой. Мы не хотим другого куратора, завопили они наперебой, забыв о необходимости соблюдать тишину. Неудивительно, что троль проснулся, хрюкнув с просонья и завопил не менее громко, но хоть перебил этот голдёж. "Ой, а чего это он?" пробормотал Удивлён на Марсель. "Потому что ты орёшь и пихаешься". Сердитым шёпотом тут же отреагировала Надин, воинственно ткнув его острым локтем под рёбра, вынудив вскрикнуть. "Так, не драться. Разбудили мне моего домочадца", проворчала и уже привычным жестом наколдовала иллюзию бабочек. Заодно взяла горсть сухофруктов и положила тарелочку вольер. Дебешрек заинтересованно повертел головой, смешно хрюкнув, и едва слышно заворчал в сторону детей, как по команде заглянувших за живую изгородь, и потянул к себе курагу. Надо бы его после ухода моих учеников нормально покормить. Поговорить с ним, что ли, чтоб не скучал. Может, ещё какие развлечения для него придумать? А он совсем важ теперь, да? Вообще, когда так спит, даже хорошенький такой. А что он кушает? Заинтересовалась Магдален, едва не полностью повиснув на живой изгороди. Видимо, совсем мой. Кушает всё, что даю. Кстати, никто не хочет покается, где его взяли?